Землетрясения. В год на Земле происходит примерно около миллиона слабых и несколько тысяч сильных землетрясений. Более ста тысяч из них регистрируются современными приборами. Около десяти тысяч чувствуются человеком. При всем том лишь около сотни землетрясений оказываются разрушительными, а одно в десять лет – катастрофическим. Но и этой малости достаточно, чтобы человек не чувствовал себя защищенным от подобных природных явлений. Как правило, землетрясения происходят на границах тектонических плит, в том случае, если края их как бы цепляются друг за друга и не могут продвинуться дальше. Тогда в этом месте возникает напряжение, которое при высвобождении накопившейся энергии и рождает землетрясение. Места, где они происходят часто, называются сейсмически активными. «Сейсмос» в переводе с греческого означает «землетрясение». Место, где происходит сдвиг, называют очагом. Он обычно располагается под поверхностью Земли на глубине нескольких километров. А место на поверхности, которое располагается над очагом землетрясения – Называется эпицентром. Эпи в переводе означает над. Когда сотрясение происходит в земном слое, находящемся под водой, возникает цунами. Поднимаются волны от нескольких десятков до сотен метров, двигающиеся со скоростью до тысячи километров в час. На глубоком месте их можно и не заметить, но на мелководье. Они буквально растут на глазах. От них страдают морские побережья, крупные и мелкие острова. Эти гигантские волны способны за секунды смыть все живое с островов, оставив после себя только грязь и многочисленные следы разрушения. Наверное, все помнят цунами, произошедшие совсем недавно, в начале 2006 года, когда стихией накрыло множество островов в океане, погубив при этом многие тысячи жизней и нанеся громадный экономический ущерб. Люди издавна стараются научиться предсказывать землетрясения, но, к сожалению, предсказания пока не отличаются достаточной точностью и надежностью. Тем не менее, работы в этом направлении ведутся, Вся земля усыпана сетью станций, которые постоянно ведут наблюдение за состоянием земной коры. Примечательно, что хорошо предсказывают землетрясения животные – кошки, собаки, лошади, коровы. Они пытаются во что бы то ни стало вырваться из дома, покинуть стойло. Дикие животные порой покидают район, в котором позже происходит землетрясение. Ученые связывают это с повышенной чувствительностью животных к сейсмическим колебаниям, которые порой даже не могут зарегистрировать специальные приборы. Самое длительное землетрясение продолжалось целых три года на территории Южной Греции. С 1 августа 1870 по 1 августа 1873 года Там произошло более 860 тысяч колебаний и ударов. Учитывая, что каждый час на земном шаре происходит в среднем около 10 землетрясений, нетрудно понять, что для рельефа это не проходит бесследно. Следствием являются, как правило, многокилометровые трещины, сдвиги, сбросы, провалы, обвалы и оползни. В случае, когда эпицентр находится на дне океанов, существенные изменения происходят в рельефе морского дна. При опускании дна глубина океана в подобных местах увеличивается до сотен метров. В результате землетрясений происходят глобальные изменения. И это случается постоянно.